Глава десятая Она действительно сожгла последние мосты, соединявшие её с прошлым, с детством, с друзьями. Брат замучил её советами, мольбами, а муж поставил ультиматум «или оставайся сейчас, или уходи навсегда». Обо всём этом она рассказала Жилю короткими, отрывистыми фразами, и он радовался, что она в темноте не видит его слез. Никто в лимузене не доверял ему, решительно никто, даже родная сестра его, Адилия, которая однажды, набравшись смелости, отвела Натали в сторону и спросила, счастлива ли она, но с таким видом будто спрашивала о чем-то невозможном. — Мне там больше нечего делать, — говорила Наталья а он теперь часто задумывался, может быть, они правы, эти положительные люди, прочно стоящие на земле. Время шло, апрель уже опушил зеленью деревья, и они жили, как жилось. Однажды утром Жиль пришел в редакцию «Сияющий». Накануне вечером он написал очень хорошую статью о Греции. Он прочел ее Натали, Она была взволнована этой статьей, и он почувствовал себя очень уверенным. В самом деле, Фермон нашел, что написано хорошо, и Жан похвалил. Даже Гарниер, который со времени знаменитой ночной вылазки жили немного сторонился его, поздравил товарища с удачей. Статья была написана сжато, страстно и четко. Именно такие статьи газете следовало бы печатать каждую неделю, заявил Фермон. Жиль был в превосходном настроении, и когда утром заверстали газету, пригласил Жана, доброго старого друга Жана, позавтракать с ним. За столиком они все время говорили о политике, потом решили в этот день больше не работать, а пойти в кино. Обошли все кинотеатры на Елисейских полях, но тщетно. Если один не видел картины, другой непременно видел». «К себе я тебя не приглашаю», — сказал Жан. «Сегодня у Марты гости. Не могу подложить тебе такую свинью». «Пойдем лучше ко мне», — сказал Жиль. «Натали вернется только в половине седьмого, а дома нам удобнее будет поговорить о событиях в Греции».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 Казалось, он говорил совершенно искренне. «И да, и нет», — сказал Жиль и наклонился к Жану. Он почувствовал, что способен к психологическому анализу, тонкому, прустовскому анализу. Когда чувствуешь себя умным, предателем себя не чувствуешь. Видишь ли, когда я с ней познакомился, я был... Ну, ты, конечно, помнишь. С меня словно кожу содрали».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 Её властность, её прямолинейность, цельность — всё это обратилось против неё.